Глава одиннадцатая. Короткий разговор с Редфридом стал последним в череде нервотрепательных событий. Понимая, что еще одной встречи хотя бы с той же Гитой моя психика не выдержит, я покинула праздник. Незамеченно ускользнула из сада, торопясь добраться до спальни. Попросила Руту помочь переодеться и разобрать прическу. Умирая от усталости, рухнула на кровать, прикрыла глаза, а спустя мгновение я уже была далеко от дворца. Мне снился енский лес, охота на накаи, обаятельный душка-посланник. горцевавший передо мной, подобно рыцарю на белом коне, не перестававший дарить улыбки, забрасывать комплиментами. Я натянуто улыбалась и все оглядывалась на мрачного галиана, сквозь зубы повторявшего «Что ж, госпожа Вертана, желаю вам счастья». А потом беззаботную болтовню Велибора, резкие слова Ретфрита, заглушили голоса. Они доносились из глубин чащи, просачивались сквозь листву вместе с ядовитым туманом, постепенно заволакивающим все видимое пространство». «Даниэла, пора! Даниэла, ты ему нужна!» Голоса. Резко села на постели, жадно глотнула ртом воздух, чувствуя, как сумасшедше заходится сердце и в груди жжет. Будто в меня плеснули кипятком. Что за черт? Я совсем забыла про таинственные голоса. Они будто стерлись из памяти, а благодаря бредовому кошмару вспомнила, как кто-то меня тогда звал. В тот день в Янском лесу я решила, что это проделки каи. но сейчас почему-то была уверена, что они не имеют отношения к голосам из тумана. «Пора? Пора для чего? И кому я вообще могла понадобиться?» Рухнув на подушке, устало вздохнула. Хотя чему, удивляюсь. И не такая блажь привидится после стольких потрясений и кое-чьих сногсшибательных заявлений, невеста. До сих пор не могу поверить, что он сделал это, не спросив моего мнения. Повернувшись на бок, обняла подушку и зажмурилась. Обида на Виллибора, на Редфрита, на этих несносных тиранов, командиров и деспотов отравляла душу. Сначала один все решал за меня, теперь другой взял моду мной распоряжаться. Так скоро вообще мужу-ненавистницей стану. Разве что в сердце всегда найдется место для Миура и Лео. Так и уснула теша из себя приятными воспоминаниями о Накшере, феях и малыша-перевертыша. К счастью, кошмары больше не донимали, и я проспала до самого утра без бредовых снов и зловещих голосов. Почувствовав ласковое прикосновение к щеке, словно кончиком перышка провели по коже, невольно улыбнулась, почему-то представив, что меня касается Редфрид. Лаская, проводит по лицу пальцами. Тут же отругала себя за идиотскую фантазию, мысленно обрушив себе на голову ночной горшок, и открыла глаза. И заорала. Скорее от неожиданности, чем от страха. Зато перевертыш слетел с кровати, явно испугавшись вопли психованной намерянки, Спрыгнул на пол, стрелой промчался через спальню и юркнул за кресло, хотя едва ли сумел мимикрировать под его витую ножку. Миура, это ты?» — свесившись с края кровати, позвала звереныша. «Прости меня, маленький, не ожидала, что ты ко мне проберешься. Я ведь теперь больше не я. То есть как раз-таки я, а не... Ой, ладно, ты мою тарабарщину все равно не понимаешь. Несколько секунд ничего не происходило. Перевертош не двигался, и я замерла, опустив руку к полу. Даже дышать перестала, опасаясь еще больше напугать зверька». Наконец, Миур показался из своего укрытия, приблизился несмело, то и дело останавливаясь, будто сомневался, стоит ли знакомиться с истеричной девицей. Приняв решение, дотрусил до кровати и сосредоточенно обнюхал мои пальцы: Извини, малыш, у меня нет для тебя ничего вкусненького. Сейчас позову руту, попрошу принести сюда все, что ты любишь. Пока болтала, не веря своему счастью, Миур продолжал тщательно меня обнюхивать. Неужели понял, кто я? Неужели оказался догадливее короля? Предположение развеселило, и я тихонько прыснула. «Иди сюда, мой догадливый». Перевертыш позволил взять себя на руки и погладить. Если он и подрос за месяц, то не ненамного, и по-прежнему почти ничего не весил. «Тебя здесь что, не кормят? А кто тобой занимается?» «Надеюсь, Иви, Эмма и другие малышки о тебе не забывают?» «Если, конечно, Редфрид от них не избавился». Эта мысль значительно омрачила радость, затопившую сердце при виде Миура. «Я решила во что бы то ни стало сегодня же узнать, все ли в порядке с феями. Выяснить, что с Лео, и хотя бы попытаться разведать, где держит ведьму». Мюр не спешил убегать, наоборот, не хотел слезать с рук. «Лучше спрячься пока», — шепнула ему, когда в спальню постучалась Рута. «Не дай бог Редфрид узнает, где ты прохлаждаешься». Отцепив от ночнушки острые гоготки питомца, поставила его на пол, и Мюр послушно затаился, юркнув под кровать. Рута поприветствовала меня коротким реверансом и светлой улыбкой. «Госпожа Вертана, ваш жених, желает с вами завтракать». Мой жених переспросила с непривычкой и снова мысленно чертыхнувшись, кивнула. «Передай, скоро буду готова». Я все еще злилась на Велибора, но избегать его общества не собиралась. Постараюсь справиться с негативом и буду почаще себе напоминать, что Ярый мне нужен для наведения мостов между Триалисом и Средиземьем. «Ах да, полчаса назад доставили ваше платье», — уже выходя вспомнил Рута. «Платье?» — удивилась я и нахмурилась. Свои вещи собирала сама и готова поклясться, что ничего в короне не оставила. «Из салона госпожи Леоль. восторженно возвестила служанка. Не могла ими налюбоваться, пока раскладывала. Из того дорогущего магазина, не сдержавшись, фыркнула. «Ну что за человек?» И здесь наплевала на мое решение. К возвращению Рута я успела умыться, приматериться и начать одеваться. «Какое из платьев желаете надеть сегодня?» — спросила девушка, жадно косясь на вешалке с безбожно дорогими нарядами. «Вот это!» — махнула рукой на скромное светло-зеленое с кружевным воротничком, как у какой-нибудь пансионерки. Но как же?» — ахнула служанка, даже за сердце схватилась, всем видом показывая, что не согласна с моим выбором. В гардеробной, смежной со спальней, большинство вешалок и стеллажей пустовало. Ни тебе шляпок, ни футляров с веерами и другими милыми женскому сердцу аксессуарами. Такого добра у меня не было. Имелась единственная шляпка, которую я надевала в жаркие дни, но она не годилась для променадов в Королевском парке. «Мои наряды а горожанка-скромница. Рута еще вчера развесила в дальнем углу возле широкого напольного зеркала». Они скромные, то есть баснословно дорогие, у самого входа в гардеробную, чтобы я уж точно не обошла вниманием подарки Ярова. Это мое любимое платье, мне в нем очень удобно, сухо и комфортно. А как же эти? Вконец расстроилась девушка, будто это она собиралась обрядиться в шмотке северянина, а я ей бессердечно запрещала. Пусть висят, благо есть не просят. Судя по выражению лица Рута, она была не против покрутить у виска пальцем, но сдержалась, или ей был незнаком такой жест». Скорбно вздохнув, помогла затянуть корсет, надеть платье, которое я честно купила на украденные у королевы драгоценности, после чего собрала мои волосы в незамысловатую прическу. Кстати, про «есть не просит». «Рута, будь другом, принеси еды в комнату. Да побольше». «Вы передумали завтракать с князем?» Обескураженно пробормотала служанка. «Нет, это для дневного перекуса. Люблю покушать и часто что-нибудь в рот бросаю. Привычка такая». «Неси все, Я всеядна». «И Мюрчик тоже». Служанка бросила недоверчивый взгляд на мою талию, которая в корсете была как у Гурченко, если не уже. С сомнением кивнув, предложила проводить к жениху, пообещав, что потом сразу займется подготовкой перекуса. Завтрак нам накрыли в одной из комнат, отведенных в Вилибору. Просторную гостиную наполняли ароматы сладкой сдобы, терпкого кофе, поджаренного до румяной корочки бекона. Мне бы насладиться вкусной едой, но вместо аппетита меня снова одолевала злость на блондина. Доброе утро, Элла. Поднимаясь со своего места, поздоровался он. Надеюсь, хорошо спалось. И окинул меня долгим внимательным взглядом. Вернее, мое платье. Было бы лучше, если бы ты перестал меня шокировать. И бесить. Все еще обижаешься? Велибур усмехнулся уголками губ и жестом предложил занять кресло с ним рядом. Разве тебе не доставили заказанные мной наряды? Разве тебе не доставили заказанные мной наряды? Ты их заказывал, ты и носи. Кто знает, может, тебе пойдут рюши и валаны. Огрызнулась, вооружаясь вилкой и борясь с желанием кое-кого ей проткнуть. «Все-таки у вас с ее величеством больше общего, чем кажется на первый взгляд». Едва заметно скривившись, Яры опустился в кресло. Заправил за горловину рубашки салфетку и будничным тоном продолжил. «Боюсь, в своей одежде ты будешь чувствовать себя неловко. Меня в ней все устраивает». «Это сейчас ты так говоришь. А когда попадешь в поле зрения придворных гарпий...» Не желая тратить время на разговоры о тряпках, потянулась к булочке и спросила... «Порадуешь новостями? Ты уже говорил с Редфридом о Накае. В гостиной мы были одни, и специально отпустил слугу, чтобы никто не мешал задушевному общению жениха и невесты. Король обещал поклясться на крови, что не причинит вреда диким, здесь, в Хельвиве. Он собирается пригласить накаи сюда. От удивления я чуть не подавилась, и под цепким взглядом Виллибора запила застрявший в горле кусок соком. «Все в порядке?» «Да, просто просто не могу представить их здесь. И тем не менее, это так». Князь расплылся в довольной улыбке. Его величество согласился. «Дело почти решенное. Теперь главное, чтобы накаи не повели себя, как глупцы и гордецы». «Но они могут испугаться, клятва клятвой, но...» «Редфрид не сможет ее нарушить, если и они явятся с миром», — после секундной паузы уточнил посланник. Уж точно не придут сюда с войной, — вступилась я за крылатых. Это больше по части людей. Если захотят ее избежать, примут в приглашение. А если нет...» Северянин замолчал, после чего беззаботно улыбнулся. но предлагаю решать проблемы по мере их поступления. Говоря о проблемах, сделав небольшой глоток кофе, осторожно произнесла. А что будем делать с Гитой, если она узнает, что Накайи приглашены, наверняка попытается помешать переговорам? Колдунья в курсе, и вновь огорошил меня Велибор, и я опять чуть не подавилась ароматной сдобой. Отодвинув от себя тарелку с булочкой убийцы, задолажива трепещущий вопрос. И... Она не станет вмешиваться в переговоры. Откинувшись на спинку кресла, я разложил руки за голову и самодовольно добавил. Я об этом позаботился. «Как?» «Так, как умею лучше всего. Я, госпожа Вертана неплохой дипломат, и хочется верить. Знаю, как вкладывать в умы людей нужные мысли». «Да уж не без этого». Улыбка посланника приняла хитрый, почти озорной характер, а в светлых глазах будто солнечные зайчики заплясали. Или, может, бесенята. «Я пока не поняла, кто же все-таки...» там плясал, и во что в итоге выльется наш странный союз. «Также мне удалось кое-что выяснить о госпоже Реалис». Возвращаясь к тостам с беконом и ароматному кофе, продолжил Ярый. «Думал, ее держат где-нибудь в подземелье, но все оказалось не так ужасно. Покои и дары располагаются неподалеку от королевских, но покидает она их только, чтобы навестить Даниэлу. Пересечься с чародейкой во дворце или парке у тебя не получится. Придется что-то придумывать». Я кивнула и, беря пример с Ярова, потянулась за чашкой с уже остывшим кофе. Главное, что жива, по крайней мере, пока. Видимо, Хирата для чего-то нужна своей Миаре, потому ее и держат рядом. «А что с фантальмами?» «Они под домашним арестом», — усмехнулся северянин. «Генералу запрещено покидать поместье, столице и уж тем более при дворе, они с женой теперь гости незваные и нежеланные». «Вполне предсказуемо». И вот еще что. Достав из кармана небольшой пузырек темного стекла, Виллибор поставил его передо мной. Реакция колдуни может быть непредсказуемой. Будет досадно, если она раскроет рот и все испортит. Это зелье завязано на тебе. Выпив его, она будет держать язык за зубами. Не сможет, как бы не пыталась рассказать о тебе правду. Хочешь, чтобы я угостила им и дару Нужно, чтобы ты была рядом, когда она его примет. Тогда она вряд ли согласится помогать. Не согласится, заставим. Просто ответил Яра и, помрачнев, добавил. «Все то время, что ты играла навязанную роль королевы, она вынуждала тебя молчать. Пусть теперь на себе почувствует, каково это, когда тебя лишают воли». «Зуб за зуб, значит». «Но можешь, конечно, рискнуть и надеяться, что Эдара тебя не выдаст». «А если выдаст?» Велибор выдержал паузу. «Главное, чтобы Редфрид не решил, что против него зреет заговор». Что он там говорил про умение вкладывать в умы нужные мысли? А деле отказываться не стала. Взяла пузырек, решив не перечить князю, но и не торопиться опаивать Эдару. «Как ты сумел завязать его на мне? Мой человек, Магнус, еще когда обыскивал твой номер, снял с щетки несколько волосков. На всякий случай. «Как предусмотрительно, с вашей стороны, князь?» Чем лучше узнавала Ярова, тем больше обнаруживала в нем скрытых до этого граней. бор был как шкатулка с сюрпризом. Со множеством сюрпризов. Главное, чтобы не оказался в итоге ящиком Пандоры, таящим в себе катастрофу. «Я попытаюсь устроить тебе встречу с Хератой. Сама ничего не предпринимай», — наказал Ярой, когда мы уже заканчивали завтракать. Кивнула, показывая, что принимаю условия игры, а для себя решила, что не стану сидеть сложа руки. Нужно отыскать феи и Лео. Возможно, они подскажут, как увидеться с Идарой, без надзирателя в лице посланника. После завтрака велибор поспешил проститься, заявив, что у него срочные дела в столице. «Я же сказала, что немного погуляю, но воздухом подышу, может, что-нибудь почитаю». Удовлетворенно кивнув, князь отправился заниматься своими срочными делами, а я навострила лыжи к королевским покоям, намереваясь осторожно разведать обстановку. После почаевничаю с Рутой, подкормлю ее пирожными и расспрошу о феях. Надеюсь, девушка любит посплетничать. А еще... Ход моих рассуждений неожиданно прервал звонкий журчащий голос. Госпожа Вертанова, вы вчера так скоропалительно покинули праздник, лишив нас возможности познакомиться с невестой князя. Фрейлины. Уже не мои, но все равно горячо любимые. Дорога мне преградила банда из трех прелестниц, возглавляла которую самая нелюбимая. Алана Тешин. Рослин и Ярика стояли в шаге от графини, будто это она была венценосной особой, которую сопровождали преданные фрейлины. Интересно, у них с Редфридом все возобновилось? «Доброе утро, леди!» — сухо поздоровалась, раздраженная последней мыслью и оценивающими взглядами, как выразился ярый придворных гарпий. Судя по этим взглядам, просканировавшим мое платье, оценку я заработала ниже среднего. В общем, экзамен по внешнему виду сдала она неудовлетворительно. «Не составите нам компанию. Мы как раз собирались пройтись по парку», — продолжила щебетать Алана. Девицы сзади активно поддакнули. «Прогуляйтесь с нами. Ваша история любви такая захватывающая». Хотела вежливо отказаться, но потом решила засунуть чувство куда подальше и с улыбкой сказала. «С радостью, леди. Мне очень приятно ваше внимание». Фрейлины самодовольно хмыкнули и еще выше задрали носы, посчитав, что делают мне огромное одолжение, зазывая в свою компанию. Как бы мне ни притило их общество, эти дамочки могли дать куда больше информации, чем несколько рут вместе взятых. Уж они-то точно все и обо всех знают, и о своей королеве, и об Идаре, и наверняка о феях. Расскажите о себе, попросила Рослин, продолжая коситься на мое платье, как на старую тряпку, которую даже под мытью полов не приспособишь. Да нечего, собственно, рассказывать. Моя жизнь обычно и скучна, а встреча с князем самое яркое в ней событие. «Он у вас сразу влюбился, да?» — с придыхания махнула Ерика. Когда вышли из дворца, солнце уже светило вовсю, а потому леди благоразумно вооружились не только веерами, но и шляпками с перьями и вуалями. Все в них было идеально, от атласных туфелек с розетками до сложных причесок со множеством локонов. Должно быть, все утро убили на прихорашивании. «Я сразу привлекла внимание князя», — ответила и смущенно опустила взгляд, изображая провинциальную скромницу. «Это неудивительно, вы довольно миленькая», — удостоила меня комплиментом графиня. «Правда, слегка пренебрежительным. Но вашему жениху следовало бы лучше вас одевать, дорогая», — добавила с покровительственными нотками в голосе. «Тут уж я не выдержала. Я не кукла, чтобы меня одевали». Пауза. Леди недовольно поджали губы, раздосадованные такой реакцией, и обменялись взглядами, мол, зря взяли с собой грубиянку. Укорив себя за плохую игру, поспешила исправиться. Его светлость и так забрасывает меня подарками, от отчего порой чувствую себя неловко». «Глупости», — отмахнулась Рослин. «Принимать подарки от мужчины, официально назвавшего вас своей невестой, совершенно незазорно. зазорно». Ерика снова мечтательно вздохнула. «И все-таки как же это необычно, что такой влиятельный лорд и девушка из низ...» Она осеклась, вовремя сообразив, что чуть не ляпнула и, виновато улыбнувшись, быстро добавила. «То же самое было у нашей Аланы и короля. Любовь и страсть с первого взгляда». «Ерика», — прикрикнула на подругу графини, но без обиды. наоборот, едва сдерживая довольную улыбку. «Ну а что?» — Фрейлина наивно захлопала ресницами. «Даже после свадьбы он не пожелал с тобой расставаться». «Все с вами ясно». «И вас не смущает графиня, что его величество женатый мужчина?» «Нет, да не актриса из тебя припаршивая». «Считаете, он обязан хранить верность той, которую ненавидит, и которая, возможно, никогда не вернется к жизни?» Усмехнулась королевская фаворитка. «Считаю, что у Его Величества плохой вкус». Впору было стукнуть себя чем-нибудь, да хотя бы чем нибудь веером. Но забрать у Фрейлин веер для самобичевания я не успела. Позади послышались тихие шаги и спокойный, немного насмешливый голос. «Может, у вас, госпожа Вертана, есть другие варианты?» Поравнявшись с нами, король скользнул по мне взглядом. «Тогда не молчите, предлагайте». Фрейлины дружно опустились в реверансе, а я растерялась. В былые времена, когда замещала фантальм, кланяться тирану меня никто не обязывал. И сейчас не было желания брать пример с Графини и корячиться перед этим... этим бесстыжим. Ну как ему несовестно? Имеет любовницу во всех смыслах и даже не пытается ее прятать. Приживой ты жене. Ладно, не совсем живой, но в защиту Даниэла отмечу, что я не совсем мертвый. Госпожа Вертана нарушил затянувшееся молчание тиранище. Ну уже не томите нас, поделитесь своими мыслями. Рослин. и Ерика, глупо хихикнув, поспешили спрятать улыбки за кружевными веерами. Алана хмурилась и так старательно задирала подбородок, стремясь показать, где она и где я, что даже удивительно, как у нее не сломалась шея. «Редфрид, не обращай на нее внимания», — произнесла с томной обидой в голосе, не постеснявшись подчеркнуть имя любовника. «Значит, все еще Редфрид. И почему мне хочется рычать?» Но ее как можно сдержаннее произнесла. «Варианты?» «Нет, других вариантов нет, разве что...» тоже добавила во взгляд пренебрежение, покосившись на прелюбодейку. «Что?» – эхом подхватил Галиана, которого ситуация почему-то забавляла. По крайней мере, с губ правителя не сходила улыбка, а в глазах, как его у князя, плясали чертенята. «Ох эти мужчины с бесами в глазах и тараканами в головах!» «Можно было бы хранить верность своей жене!» Фрейлины остолбенели, видимо, не ожидали, что какая-то приблудшая айсарика начнет выговаривать его величеству и непрозрачно уличать в измене. Я тоже от себя подобного не ожидала и теперь пыталась посильнее сцепить зубы, чтобы не выдать больше ни звука. Жаль, рядом с этим мужчиной все установки летели к черту. «Благодарю за совет, Элла. Учту». Отозвался он на удивление миролюбиво, а его расчудесная фаворитка возмущенно фыркнула. «Не желаете прогуляться?» «Пауза. А может, и самый настоящий занавес». Галяна смотрела на меня, и именно мне были адресованы его слова. «Я не... начала было но прикусила язык, вовремя напомнив себе, что всему есть предел». «Почту за честь, Ваше Величество!» — опустилась в реверансе, испытав при этом невольное злорадство. Выражение лиц фрейлин, особенно одной конкретной, надо было видеть. Ее светлость открыла рот, но подавилась воздухом, так ничего и не произнеся. Снова вздохнула, собираясь возмутиться, и опять мимо. Жаль, не получилось долго любоваться физиономией графини. одарив ее прощальным взглядом, я последовала за тираном. «Думаете, его светлость будет вам верным мужем?» – спросил Редфрид, когда мы свернули на боковую дорожку, что вела к зеленому лабиринту, сердцу Королевского парка. «Не все мужчины изменяют своим женам», – Галлиана заулыбался. «Вы очень необычная девушка, Элла. Ваши рассуждения очень часто усложняют мне жизнь. В моем краю все такие, искренние, – попыталась выкрутиться. И очень упрямые», – усмехнулся он. «Солнечные лучи раскаляли гравию нас под ногами и сушали недавно политые клумбы и газоны». В этот знойный час гуляющих было мало, вернее, не было совсем, за исключением нас. И оставшийся где-то позади тройки Фрейлин. Жаль, я так и не расспросила их о феях, не узнала, что стало с моими спасительницами. «Ну ничего, у меня еще есть Рута, и... вам что-нибудь нужно?» Его вопрос застал меня врасплох. Как и взгляд, которым он принялся внимательно по мне скользить, стоило нам остановиться. Вот он задержался на губах, и я машинально провела по ним языком, когда кожи коснулись брызги, весело разлетавшиеся от фонтана во все стороны. Находиться здесь в его прохладе было приятно. «Вы моя гостья, и я не хочу, чтобы вы в чем-нибудь нуждались. Если вы о моем платье...» «О вашем платье?» Перебил Редфрид с искренним недоумением. «Неужели действительно не заметил, что мне не хватает придворного лоска? Вам нравится ваша служанка? А покой?» Рота замечательная, невольно улыбнулась, тронутая неожиданным проявлением заботы. «А покой роскошный. Давно я, вернее, раньше никогда в таких не бывала». «И все же, госпожа Вертана, возможно, вам чего-то не хватает?» но раз он так настаивает была не была фей мне не хватает фей редфрид дернул бровями и я поспешила протараторить я столько о них слышала но никогда не видела ну разве что той ночью же ими когда госпожа чародейка поймала фею но ну, я ее даже толком не рассмотрела а так интересно познакомиться с диковинными созданиями в них нет ничего диковинного пожал плечами галиана но я распоряжусь чтобы к вам прислали крылатых «Признаться, немного растерялась. Что это с ним? Вместо того, чтобы поставить меня на место перед любовницей, позвал гулять, не ее, меня, а теперь еще и феями разбрасывается. Будем считать это моим вам свадебным подарком, что я говорила. Заберете их с собой в Ситхейн. Благодарю, ваше величество. Не помня себя от радости, вновь опустилась в реверансе. Интересно, каковы шансы, что ко мне отправят кого-нибудь из моих малышек?» Не знаю, в курсе ли вы, но феи являются источником очень ценной эссенции, которой пользуются многие леди триалиса. Тем временем продолжал Галиана. Вам сегодня же доставят кремы, приготовленные на ее основе. Придворные дамы утверждают, что она творит чудеса. Надеюсь, вам тоже понравится». Не надо, выпалила, почувствовав, как изнутри поднимается волна протеста. А когда поняла, что опять веду себя странно, быстро добавила: У меня очень чувствительная кожа и аллергия на многие кремы и бальзамы. Не хочу рисковать. И снова мне достался долгий внимательный взгляд. Но раз аллергии, то действительно не стоит». Он собирался сказать еще что-то. Это было видно по его глазам, в синеву которых я погружалась. тонула в них, как в зыбучих песках Африки. К счастью, дотонуть не успела. К нам подошел Накшер, личный слуга Редфрита. «Ваше Величество, советники уже собрались. Ждут вас». Лягушонок почтительно поклонился. «Ох, госпожа Вертана, с вами я потерял счет времени и совсем забыл о делах государства», — с улыбкой заметил Галиана. «Что ж, придется вас оставить». «Возвращайтесь к себе, в этот час не стоит долго гулять под солнцем, и ждите свой свадебный подарок». Последний взгляд, брошенный на меня, и Редфрид, обогнув фонтан, широким шагом направился ко дворцу. Солнце действительно палило, но в последние минуты я этого не замечала. Не замечала ничего, кроме мужчины, чужого мужа, с которым была связана загадочными узами. А ведь я даже не потрудилась разобраться в тонкостях душевной связи. Может, стоит попробовать?» хотя бы для общего развития и удовлетворения банального женского любопытства.